Хотела раз в Софии купить очаровательный медный светильник. Но точь-в-точь -точь лампа Аладдина. Какое там? Эвре и Гриднев сцепились чуть не до драки. Кто преподнесет Варе безделушку? Пришлось уступить. Да, о Гридневе. Восемнадцатилетнего прапорщика к Варе приставил Соболев.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 против частица солевского сияния как бы распространялась и на неё пожалуй многие офицеры даже возмутились бы узнал что она смеет отказывать при славном махе лесу во взаимности и хранит верность какому-то жалкому шифровальщику спе и по правде говоря складывалась не очень Нет он не ревновал сцен не устраивал, однако после несостоявшегося самоубийства вари с ним стала трудно. во-первых она его почти не видела. Пеття смывал вину трудом, поскольку смыть вину кровью в шифровальном отделе было невозможно. Дежурил в по две смены подряд, спал там же на складной койке в клуб в журналистам не ходил, участия в пирушках не принимал. И Рождество, и Сочельник пришлось отмечать без него. При виде аварии его лицо загоралось с тихой ласковой радостью, а говорил с ней словно с иконой Владимирской Богоматери. И светлая она, и единственная надежда, и без нее он совсем пропал бы. Жалко его было безумно, И в то же время все чаще поступал неприятный вопрос можно ли выходить замуж из жалости получалось что нельзя но еще не мыслями было бы сказать знаешь петенька я передумала и твоей женой не стану это все равно что под ранка добить В общем куда ни кинь все клин.